Житие святого отца нашего Германа, архиепископа Константинопольского. Святой Герман родился в городе Константинополе. Отец его Иустин, почтенный саном Патриция, был одним из первейших сенаторов, превосходивший прочих славою и честью. Его по зависти лишил жизни Константин Паганат, когда вступил на греческий престол. По убийстве этого знатного сенатора Константин повелел оскопить сына его, тогда еще отрока, блаженного Германа, и отдать в клир церковный. Это он сделал для того, чтобы Герман, возмужав и достигнув в миру известного чина и сенаторского звания, не мог чем-либо отомстить дому Паганата за убийство своего отца. Зачисленный таким образом в духовное звание, блаженный Герман жил как ангел Божий, далекий от пристрастия к миру и мирской суеты, он весь ум свой обращал к Богу, имея всегда на устах хвалу Господу, прилежно занимаясь и днем, и ночью изучением божественных книг. Отсюда он познал глубину премудрости и почерпнул жизненную воду боговдохновенных учений, которыми и напоял церковь Христову в сане пастыря и учителя. Когда святой Герман достиг совершенных лет, то как муж, своею добродетельную жизнью, сияющий подобно светильнику, был сначала рукоположен в епископа Кизического города. Здесь он боролся с монофилицкой ересью вместе со святейшим патриархом Киром, с которым и подвергся изгнанию от неверного царя Филиппа. По смерти же гонителя вскоре бесславно погибшего и по кончине патриарха Кира, умершего в изгнании, по низложении псевдо патриарха Еретика Иоанна в царствование Артемия, нареченного Анастасием Вторым, К радости народа был возведен на цареградский престол святой Герман. Он был муж достойный, к тому же исполненный Божией благодати, которая открывалась в том, что он провидел будущее и пророчески предсказывал о нем. Так, когда он торжественно входил в храм святой Софии в первый раз своего служения, К нему, окруженному народом, желавшим видеть новоизбранного патриарха, приблизилась одна беременная женщина именем Анна и сказала «Благослови, отче, зачатая в моем чреве». Патриарх, взглянув на нее и внутренними очами провидя будущее, сказал «Да благословит тебя Господь молитвами святого первомученика». Этими словами он предсказал, что родится дитя мужеского пола, соименный святому первомученику Стефану. При этом свое пророчество он подтвердил чудом. Когда Герман говорил, из уст его вместе со словами исходил огненный пламень, который видела женщина, о чем впоследствии уверяла всех всклятвую, что побудило ее твердо уверовать в пророчество святого. И действительно, Анна родила дитя мужеского пола, которое и назвала Стефаном по пророчеству святейшего патриарха Германа. Этот Стефан, возмужав, облегся в иноческий образ и благочестно подвязался на Авксентиевой горе, а впоследствии явился исповедником за имя Христова, мученически пострадав за святые иконы от злочестивого царя Константина Капронима. А ко прониме, сыне греческого императора Льва и Саврянина, было также пророчество святого Германа, что он будет лютым гонителем и мучителем правоверных. Во время своего крещения, которое совершал святейший патриарх Герман, Константин осквернил святую купель естественным гноем. Тогда святой Герман сказал о крещаемом: «Это дитя, когда возмужает». Принесет большое зло христианам и всей церкви. Церковную святыню осквернит еретичеством и прольет много крови благоверных рабов христовых. Константин впоследствии был прозван Капронимом, что значит навозный. Пророчество святого Германа сбылось в точности. Капроним многих замучил за поклонение честным иконам, между которыми был и вышеупомянутый Стефан. Иконоборческая ересь началась в царствовании льва и Саврянина, отца Капранима. Лев и Савлянин, погрязший в этой ереси, старался ее как можно более укрепить и распространить в своем народе. Он разослал во все провинции своего государства злочестивое повеление, чтобы повсюду выбрасывали из храмов святые иконы, попирали их ногами и сожигали. Ибо он почитал святые иконы за идолов, а поклоняющихся им за идолопоклонников. Святой патриарх Герман мужественно противился царю еретику. Он неоднократно посылал к царю из клира благоразумных и честных мужей, а также и сам приходил и уговаривал его, чтобы он оставил свой злой умысел. Но вещания святого Германа не имели никакого успеха. Однажды патриарх сказал царю, — Я слышал пророчество одного святого мужа, что некогда настанет гонение на святые иконы от зловерных, но да не будет оно во время твоего царствования. — В какое же время и в чье царствование оно наступит? — спросил внимательно император. — Царь по имени Конон, — сказал святой Герман, — воздвигнет гонение на святые иконы. — Мое имя и есть Конон, отвечал лев и соврянин. оно дано мне при крещении, львом же я прозван уже впоследствии. Посему пророчество вполне должно исполниться во дни моего царствования. — Нет, государь, — возразил царю святой Герман, — да не будет этого, да не совершится таковое зло в твое царствование, ибо желающий произвести эту злобу есть антихрист, враг божественного воплощения. Вспомни при этом, царь, и то, что ты пред вступлением на царский престол дал клятву соблюдать непорочно святую веру, ничего не уничтожая из преданий святых апостолов и боговдухновенных отцов и не привнося ничего нового, противного христианской вере. Царь, слыша таковые слова святейшего патриарха, то чувствовал стыд, то приходил в ярость. Стараясь найти такое обвинение против патриарха, чтобы удалить его с престола не как исповедника истины, а как крамольника. Сообщника своему злому намерению он нашел в лице одного пресвитера Анастасия, ученика Германа. Этому Анастасию, по нраву подобному Иуде, царь обещал патриарший престол по изгнании Германа. А он, в свою очередь, за это обещал помогать царю в утверждении ереси и уничтожении святых икон. Поэтому Анастасий сделался ярым врагом святого Германа, пытаясь даже прежде изгнания святого Германа захватить патриарший престол. Святой Герман, провидя духом его злое намерение и его будущую участь, предсказал Анастасию о его судьбе при следующих обстоятельствах. Однажды патриарх Герман входил в царскую палату. Анастасий, с гордостью следовавший за ним, наступил сзади на край его одежды. «Не спеши», — сказал тогда Герман Анастасию, — «придет время, когда тебя, окруженного толпою народа, с криками поведут в Диппин». Однако в то время ни Анастасий, ни другие слышавшие не обратили внимания на эти слова святого Германа, И вспомнили уже впоследствии, когда сказанное сбылось, о чем будет речь ниже. Святой Герман, как добрый воин Христов, безбоязненно и мужественно боролся с еретиками мечом Слова Божия. Он послал одного из лучших церковнослужителей к царю с такими словами. «Не подобает тебе, царь, бесчинно возвышаться пред Богом, Создателем твоим, давшим тебе жизнь и царствование». И не имеешь ты права, как говорится, подвигать неподвижное. Неприлично тебе приступать пределы, установленные в древнее время святыми отцами. Ведь человеческим образом, воспринятым Богом словом от Пречистой и Пресвятой Девы, было истреблено служение бесам и уничтожено идолопоклонство. Изображение красками на доске подобия человеческого образа Христова — И неизреченно родившее Его, а также изображение святых угодников Божиих, предано нам почитать уже 725 лет тому назад, когда Господь наш во образе человека явился на землю. По вознесении Господа жена, исцелившаяся от кровотечения через прикосновение к краю одежды. Его в благодарность за сие сделала изображение Спасителя. Но и прежде этого сам Господь изобразил божественный лик свой на убрусе, то есть платке, и отослал его в Едеск, к Авгарю. Святой евангелист Лука написал образ Пречистой Девы Богородицы. Поэтому божественные соборы, бывшие в различные времена и в различных местах, повелели не истреблять, но почитать святые иконы. Итак, знай, царь, если ты поможешь утвердить этот иконоборческий догмат, я первый пойду против него. Я готов пролить кровь за образ Христа моего, который пролил свою кровь, чтобы обновить падший образ моей души. Ясно, что бесчестие, наносимое образу Христову, относится и к первообразу, то есть к самому Христу, равно как и честь, возносимая предобразом. Поэтому нам, верным рабам Христовым, подобает и умереть за почитание Господа нашего. В другое время сам святой Герман так говорил царю. «Если я Иона, бросьте меня в море, ибо я без Вселенского Собора не имею права ничего нового узаконять касательно вероучения». Когда же святой патриарх увидел, что он ничего не может сделать, чтобы отвратить царя от ереси, Тогда положил свой амафор в божественном алтаре на святом престоле и оставил свой сан. Царь, сильно разгневавшись на святого Германа за его дерзновенные слова, послал точно на брань вооруженных воинов, которые подвергли святого побоям, и с бесчестием изгнали его из патриаршего дома. Святой Герман удалился тогда в монастырь, где провел между иноками Остальные дни своей жизни в безмолвии и с миром почил о Господе. Он был патриархом четырнадцать лет и шесть месяцев. По изгнании святейшего патриарха Германа на его место царь возвел упомянутого выше епископа Анастасия, который заодно с царем выбрасывал из церквей святые иконы и утверждал иконоборческую ересь. Пророчество святого Германа относительно его исполнилось следующим образом. Когда умер злочестивый лев и соврянин, на царство его вступил сын его Константин Капраним, которого свергнул с престола Артаваст, зять льва. В этом помогал Артавазду патриарх Анастасий. Он же и венчал Артавазда и сына его Никифора на царство. По прошествии трех лет Капраним собрал большое войско и взял Константинополь. Зятя своего Артавазда. и его сыновей, своих племянников, Константин ослепил, а приверженцев Артавазда многих вельмож погубил. Патриарха же Анастасия Константин велел обнажить и бить пред всем народом на месте, называемом Диппин, а затем, посадив на осла лицом назад, водить с надруганием по городу. Так исполнилось пророчество святого Германа, предсказавшего Анастасию, что его при большом стечении народа поведут на Диппин. Нечестивый царь Капроним хотел даже не сложить Анастасия с Патриаршего престола, но не найдя другого более ревностного в поругании святых икон, кроме Анастасия, оставил последнего на Патриаршем престоле, где он пребывал, как мерзость запустения на святом месте, 24 года. В конце жизни его постигла болезнь, именуемая... Кардаспас. Так что богомерзкие уста, хулившие святые иконы и своего учителя, были для него скверным проходом, через который исходил естественный гной. От этой болезни Анастасий скончался. Итак, Анастасий скончался ужасную смертью, а святой Герман вместе со святыми иерархами наследовал блаженную жизнь в царстве Господа нашего Иисуса Христа.